Вернувшись к остальным, Айнс заговорил: Что ж, прежде чем входить в Мовзолей, кое-что нужно сделать. Альбеда, оставь кольцо Айнц у которое я тебе дал актеру Пандоры. Озадаченный Альбеда он объяснил: Это последняя ловушка. Големы, которые находятся внутри, аватары атакуют любого, кто носит кольцо, даже мы не исключение. Так вот почему. Нарушители могут попасть сюда лишь с помощью кольца. И тогда последняя ловушка наверняка сработает. Очень злобно. Не находишь? Нет, конечно нет. Альбеда неохотно сняла кольцо с левого безымянного пальца, завернула его в платок и передала актеру Пандоры. Наблюдавший за этим Айнс тоже снял кольцо и положил в коробку для колец, которая появилась из воздуха. «О!» – воскликнул Айнс, будто что-то вспомнив. Он достал другое кольцо Айнс Уолгуун, хранимое в ящике предметов, и тоже положил его в коробку для колец. Потому что даже если кольцо будет в хранилище, он все равно будет признан его обладателем. И как только войдет в мавзолей, аватары сразу же нападут. «Госпожа Альбеда! можете отпустить?» Услышав беспомощный голос, Айнс опять обернулся к Альбедо и актёру Пандоры. И увидел войну по перетягиванию платка. «Моя... моя прелесть!» Владыка Айнс уже сказал, «Вход с кольцом вызовет нападение! И нескольких минут не пройдёт, как ты получишь его обратно!» «Что ты говоришь? Это кольцо Владыка Айнс отдал не лично! Как могу я? времени мало. «Если не хочешь добровольно сдать кольцо, я...» «Простите, я отдам!» Альбеда вдруг выпустила платок, заставив актёра Пандоры потерять равновесие. Он, сделав несколько шагов назад, издал удивлённый вскрик. «Хорошо. Что ж, пошли внутрь. Актёр Пандоры, а также Юрий и Сизо, перенесите некоторые сокровища в тронный зал». Хотя это немного хлопотно, Но учитывая характер Альбеда, не используй её кольцо. Используй то, которое я тебе дал. Я очень вам благодарна, владыка Айнс. Я даже представить не могла, что вы запретите другому использовать кольцо, которое дали мне. Поскольку сейчас чрезвычайные обстоятельства, я не была бы по-настоящему против. Я лишь желала передать владыке, как сильно дорожу кольцом, которое вы мне подарили. Но даже если бы я это не показала... «Владыка Айнс уже...» «Отлично! Тогда кто останется здесь, чтобы отдать кольцо владыке, когда он вернётся?» Альбеда, перебитая на середине актёром Пандоры, показала выражение лица, которое красивая девушка никогда не должна показывать. Айнс отвёл от неё взгляд, не желая, чтобы его мысленный образ красоты разрушился. «Это займёт некоторое время», «Потом я свяжусь с тобой сообщением, и ты вернёшься сюда, потому что без кольца мы не сможем выйти». «Вас понял!» Когда актёр Пандора и две горничные поклонились, Айнс повёл Альбеда в мавзолей. Зал, освещенный тусклым светом, был мертвецки тихим. Подходящее место для душ. Айнс почувствовал небольшую вину от того, что потревожил покой этого места». Но всё же спросил стоящую рядом особу. «Ах да, Альбедо, как много ты знаешь о предметах мирового класса?» «Они – самое дорогое сокровище из собранных высшими существами. Из-за любви одним из этих сокровищ сейчас владею я. Это всё, что я знаю». «Неужели? Тогда в другой день я напишу на бумаге обо всех предметах, которые знаю, поскольку безопасней» чтобы о них знало больше людей. Но перед этим я должен сказать тебе об опасных предметах. Пока они шли, Айнс в общих чертах поведал Альбеде о предметах мирового класса. Предметы мирового класса. Они имели огромное значение для игрового мира Игдрасиля. Когда-то мировое древо Игдрасиль было покрыто неисчисляемым количеством листьев. Но в один прекрасный день появился гигантский монстр, и пожрал их. По одному они все были уничтожены, пока не осталось лишь 9. Они стали называться предшественниками миров, называемых Асгард, Альфхейм, Ванахейм, Нидавеллир, Мидгард, Йотунхейм, Нибльхейм, Хельхейм и Муспельхейм. Однако монстр, пожравший листья мирового древа, неотступно преследовал оставшиеся девять такая была предыстория игры. Игроки шагнут в неизвестность и столкнутся с опасностью, чтобы защитить их собственный мир. Так что же представляют эти предметы мирового класса? Они равноценны тем листьям. Проще говоря, каждый предмет мирового класса равен одному миру. Следовательно, каждый из них обладал огромным количеством силы. На самом деле, у многих из них было просто аномальное количество силы. Некоторые игроки даже считали, что это нарушает игровой баланс. Однако компания-разработчик игры заявила, возможностей в игре не так мало и не планировала менять баланс. Словно игровая компания любила слово «мир», будь это игровой класс или враг, всё, что имело в названии «мир», было гораздо сильнее обычного. Последний босс официальной кампании, пожиратель девяти миров, зверь, который получил огромную силу, поглотив листья и стал мировым врагом. Класс, который давали лишь победителям турнира, чемпион мира, избранник девяти миров. Пока Айнс объяснял, они двое прибыли на место, в котором по левую и правую сторону аккуратно стояли в полостях вооруженные статуи. У комнаты была похожая атмосфера и магия, как у Лемегетона. Комнаты перед тронным залом. Однако у големов в Лемегетоне не было никакого оружия. Тут, напротив, статуи были вооружены сверхмощной экипировкой. Их сила не уступала Айнзу в его основной экипировке. «Владыка Айнз! Эти статуи – копии высших существ?» «Ты заметила! Верно, аватары!» Скульптуры, основанные на моих старых товарищах. Но как ты их узнала? Их внешности много чего не достает. Я не думаю, что мне удалось захватить хотя бы процент от их обаяния. Невозможно, чтобы создание высших существ не сумело их узнать. Неужели? Да. Однако владыка Айнс, имя этого места, даже статуи... Неужели остальные высшие существа... «Скончались. Это... не совсем так». Нет, наверное, этот ответ был и впрямь верным. Айнс остановился, молча созерцая статуи. Не зная, как понять молчание Айнса, Альбеда тревожно на него посмотрела. Увидев, что такая красивая девушка смотрит с такой печалью, ни один мужчина не останется непоколебимым. Более того... Поскольку это было лицо создания одного из его старых товарищей, даже нежить Айнс почувствовал вину и забеспокоился. Однако в реальном обществе у него не было друзей, и он очень редко говорил с женщинами, потому не смог придумать слов утешения. Чувствуя себя потерянным, Айнс отчаянно огляделся в поисках того, о чем можно поговорить. Найдя кое-что, он, не сильно задумываясь, заговорил. Посмотри туда. Видишь четыре свободных места. Убедившись, что Альбеда повернулась в ту сторону, Айнс упрощенно объяснил, почему на тех местах нет статуи. На одном из этих четырех я намерен разместить свой аватар. Это было не так. Создал и поставил сюда эти аватары никто иной, как сам Айнс. Потому, если он уйдет из игры, никого из гильдии не останется. Кто мог бы поставить сюда его аватар? Члены гильдии сказали: "Это для тебя" и передали ему свой инвентарь и расходные предметы, прежде чем оставить игру. В память о старых товарищах и, может быть, чтобы однажды эту экипировку снова надели, Айнс, потратив деньги, создал големов, которые были способны носить экипировку. Информация о внешности членов гильдии хранилась в актере Пандоры. Однако у Айнза не было навыков, чтобы воспользоваться этой информацией и создать прилично выглядящих големов. Потому он купил кристаллы данных, меняющие внешний вид, и установил их в големы. В итоге конечности оказались или толще, или короче. Некоторые головы сделались массивные, как у клоунов. Монстров из ночных кошмаров. Вот такая вот история того, почему аватары выглядели уродливо. Однако это отсутствие единства в внешности источало странную атмосферу, заставляющую чувствовать себя беспокойно. Так что если считать их последними превратниками, то такая внешность неожиданная удача. Как бы сказать. Словно смотришь на куклы, созданные в детстве. Как смущает. Кроме смущения, Айнс чувствовал ещё одну сильную эмоцию. Одиночество. Когда товарищи один за другим ушли из игры, Айнс решил создать аватары в качестве хранителей их экипировки. Когда члены гильдии, которые ещё не ушли, спросили его, именно так он и ответил. «Наверное, они подходят для того, чтобы быть последними хранителями». Но на самом деле он продолжал создавать аватары просто потому, что чувствовал себя одиноко. Игроки, с которыми он все время играл, исчезали. Чтобы показать, что товарищи в великом склепе Назарика и он, вместе в жизни и смерти, Айнс и создал аватары. По той же причине это место называлось Мавзолеем. Изначально оно называлось «Тайной комнатой сокровищницы». Но Айнс его переименовал в память о товарищах, которые ушли. Или, скорее, исчезли из Игдрасиля. Так эта комната и стала местом их сна. Тем не менее, сердцем я до сих пор хочу верить, чтобы товарищи тоже попали в неизвестный чуждый мир и могли бы быть в каком-нибудь уголке этого мира. Пока Айнс задумался, крик печали пронзил весь коридор. «Пожалуйста!» «Не говорите! Не говорите так!» Чувство одиночества сдуло мгновенно. И Айнс поспешно повернулся к Альбедо. И так удивился, что сделал шаг назад. У нее в глазах блестели слёзы. И с малейшим морганием они бы упали. «Владыка Айнс! Сочувственный владыка Айнс! Который остался до самого конца! Тот, кому мы посвящаем нашу преданность! Пожалуйста, не говорите так!» «Мы искренне надеемся, что вы останетесь с нами навечно, как наш мастер!» Встав на колени и опустив лицо, Альбеда с давленным голосом повторяла. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Её хриплый шёпот звучал словно молитва, и вместе с тем словно вой, горе и боли. Во всей своей жизни Айнс никогда не видел, чтобы кто-то умолял так отчаянно. Он никогда не думал, что такая обычная шутка вызовет у Альбедо столько эмоций. Это наполнило Айнза виной. Он опустился на колени и помог Альбедо встать. «Прости меня». Разве он раньше не считал, что старые товарищи его оставили? Когда был один в великом склепе Назарика? Или каждый день, когда чувствовал себя лишённым уверенности, поскольку никого не было рядом? Разве из-за одиночества он не гневался?